Простите, отец Александр. Отец Александр, эти два возгласа вырвались одновременно, Вера уже не старалась унять дрожь, и только обеими руками вцепилась в край стола так, что костяшки пальцев ее побелели. Да, мои дорогие, а это значит, что вы не брат и сестра. Вы, родные, по духу, но не по крови, а попросту вы, мужчина и женщина, созданные друг для друга, и мне остается только вас благословить. Вера пошатнулась, улыбнулась священнику блуждающей странноватой улыбкой и, попятившись, рухнула в кресло и закрыла лицо руками. Как бы ей хотелось выглядеть здесь сейчас не такой беспомощной бессильной, но она ничего не могла с собой поделать. Это весь внезапное, как разрыв сердца, оглушило ее. Сознание, работавшее за последнем пределе, как бы раздвоилось. Одна вера. Сжалась на диванчике, спасаясь от перезбытка нахлынувших чув способом страуса, уткнув лицо в ладони, а другая, спокойно и трезво, оглядывала себя скукоженную со стороны, и результатом осмотра была весьма недовольна. Еще бы! В фильмах или романах в такую минуту героиня, роняя скупую слезу, должна была тотчас оказаться в объятиях любимого мужчины. И под занавес «Поцелуй!» В диафрагму она. На Алешку не взглянула. Он там топчется, собирая осколки, кажется, утеряв способность что-либо соображать. А сама-то нет, чтобы помочь, только глядит испуганно, да ясницами хлопает. Это раздвоение закончилось тем, что в веренной голове вдруг что-то словно бы лопнуло, и всеми силами сердца, души, гортани она закричала, падая в пустоту. «Алешка!» «Эпилог. Воскресное утро, солнце слепит приоткрытые глаза и порхает, подрагивает у раскрытой форточки занавеска. В Москве теплынь, май. Что ты делаешь? Вылезаю, кофе поставлю. Уже? Еще рано. И потом, кто позволил без разрешения? Вот уж вас, мусью, не спросили». «Ага, держите ее! Ой-ой, пусти! Да пусти сейчас же! Я не, не буду! Ну, не буду!» Совершенно непристойная сцена. Через полчаса все в комнате перевернуто верегном, подушки валяются на полу, ковер сбился, обнажив свою блеклую изнанку. Столик съехал в угол, хорошо еще что цел, и посреди всего этого безобразия они обнимаются, нежатся. Сосредоточенно рассматривают порванную в клочки прозрачную ночную рубашку, состоящую из пары полосок кружавчиков, фыркают, кусаются, падают притворно, без силы, наконец, встают. День делится на долгие путешествия в рай, в объятия друг друга и короткие промежутки между. Слушай». Вера сидит на кухне, в Алешкиной рубашке, с хрустом отламывая куриную ножку. А ты никогда не задумывался, как грустно бывает, когда сбываются мечты. Я? Интересно, чем это ты меня кормишь? Тут же есть нечего. Не кура, а сущая калибри. Вот и не ешь. А потом, почему это я тебя кормлю? По-моему, это ты меня кормишь. «Ну, конечно, продал одну-единственную акварельку, и это называется «прокормил».» «Да я не о том, дурашка. Кто меня в магазин не пускает, кто сумки запрещает таскать, то-то. Сам выбирать не умеет, а потом на куриц ругается, да еще на вопросы мои не отвечает. Дай поесть хуже будет. А то у нее все мечты, мечты, мечта помешанная. Хватит мечтать». Ты работать когда собираешься? Роман обещала к маю закончить. И главное, мне читать не дает. Я весь уже изныл тут от нетерпения. Интересно же. Говоришь, работать когда? Вера сделанным возмущением вскочила и принялась мутузить противника колючими кулачками. Да ты же мне не даешь... А на самом деле, знаешь, она неожиданно прервала свое занятие, разулыбалась и уселась на колени к Алеше, обхватив его шею руками. «Бывает же грустно, правда?»